58. Февраль 12. -е. Большие творятся дела, но под поверхностью незримы. Ярому времени сроки идут пробиться наружу подземным течением жизни, сокрытым от взоров, и зримыми стать. Их бег не приложен. Как спины дельфинов мелькают на время, чтобы снова под воду уйти, так и вехи идущих явлений. Мысль о владыке есть касание света. В свете его свет познается. Он был, он есть, он будет вовек. Через него идет соприкасание с бегом событий. Их бег непрерывен. Камень и ручательством служит огненной непреложности и законной спиральной последовательности их уявлений. На страже мы сами и саму руля. Дельфины идут за судном. Так струи событий сопутствуют бегу судна, где у руля сам владыка. Возмущение стихий помогает их вещество вливать в нужную форму. И кому же судить, как не нам, о сущности этих событий? Знание это даем, дабы не отстали, ибо их ускоряется ход. Вот почему в мерах обычных о будущем мыслить нельзя. Противники света меры свои принимают в формах обычных, земных, и потому они всегда плетутся в хвосте, и запаздывают всегда, и потому, вопреки всем их стараниям, корабль наш двигается вперед. А они только разводят руками, опять опоздали. Но это опять будет их роком до дня моего, ибо осуждены. Дети мои, не сомневайтесь, руль в твердых руках. Они думают, но что? Идти против железных законов эволюции? Они думают превозмочь, но кого? Нас? Если бы против света восставший был с ними и видел незримые струи потока эволюции, он бы мешал нам, но не без руководителя. И если даже при нем не преуспели, то как же без него? Потому веру имейте. Ибо я победил мир.